То куда? новострил зайчишка уши. Неспокойно что-то встал в лесу. Шорохи крыльев, писки, свисты. Все куда-то спешат. «Эй, мухоловки, кукушки, иволги, вы куда?» «На юг, зайчишка, на юг», отвечают птицы. «На юг? А вы, ласточки, славки, пеночки?» «И мы на юг, пора. Что случилось? Почему всем вдруг на юг понадобилось?» «А ты забыл?» — отвечают птицы. «Осень уже пришла». «Что еще там за осень?» — прошептал зайчишка потерянно. «Все лето было, лето, и вдруг осень какая-то появилась». Не какая-то, а не насная Дождь, ветер, холод. А там и зима, снег, мороз, метель. И голод, рассказывает кукушка. Заяц даже зажмурился. Голод и холод. Выходит, не зря все на юг удирают. А он не знает даже, в какой тот стороне. А где он, этот юг? «Юг в южной стране», – просвистела волга «Если повернешься головой к северу, позади будет юг». «А север где? Куда мне головой поворачиваться?» «Повернись головой к югу, позади будет север». «Так и вертеться мне, да?» – захныкал зайчишка. «Далеко ли хоть до этого вашего юга?» До Чёрного моря две тысячи, до Средиземного две тысячи с половиной, а до экватора тысяч семь. Да не прыжков твоих, а километров. у, -у, -у! Целых семь тысяч, ахнул зайчишка. Мне за всю жизнь до юга не доскакать. «Нашел, о чем горевать!» — хрюкнул ежик из-под куста. «Эх, как не видали зима и осень!» «Я, брат, и с места не тронусь, завалюсь спать и просплю до весны». «А я, ежик, так не умею! По ночам я совсем не сплю, а днем глаз сомкнуть не могу, надо мной даже все смеются, заяц с открытыми глазами спит». Тут белка словечко вставила, «Слушай, зайчишка, слушай меня, я ни на юг не убегаю, ни спать на зиму не ложусь, а ни холода, ни голода не боюсь». «А уж я так боюсь, так уж боюсь, — хрычит зайчишка, — научила бы, что мне делать». С плиту на елке из мха и веток теплый дом, мечтает Белка, а завтраки мои, обеды и ужины тут же рядом висят. Ты любишь зайчишка и шишки? Я, Белка, травку люблю, цветочки, особо капусту зайчу. Про это ты лучше забудь, стрекочет Белка, привыкай оттуда осидовую кору голодать. М-м-м, горькая она, кора-то осидовая, сморчился зайчишкой, горькая и невкусная. А на морозе она тебе слаще мёда покажется. Но ты не очень-то огорчайся, ни один ты в лесу останешься. Вместе не пропадём. Зайчишка и тому уж рад, что не один зиму зимовать будет. А кто еще с нами кричит? Тетерева, глухари, рябчики, перечисляет белка, дятлы, сороки, сойки. Повеселел зайчишка. Мыши, полевки, бобры. у, -у, -у Тоже родственная компания. Грызуны, подскакивает зайчишка. Куницы, лисицы, волки. А волке-то нам зачем? Испугался зайчишка. Не трусь, зайчишка, верещит белка. Главное, ушки на макушке держи. Не очень-то зайка все понял, не очень-то во всем разобрался, но жив останется, разберется, еще и других научит.